Глава, сорок первая. Эйри, меня потрясли за плечо. Эйри, проснись, подлетаем к мавинару. Я оторвала щеку от теплой подушки, выпрямилась, собираясь потянуться. Кровать подо мной внезапно накренилась. Я распахнула веки. С ужасом обнаружила, что это вовсе никакая не кровать, а подо мной пустота, только где-то далеко внизу виднеются крыши домов, и завизжала. Сильные руки тотчас подхватили меня и вернули в вертикальное положение. «Заря, не шали!» — строго произнес ректор. От Грифоницы донеслось отчетливое хихиканье. Я уже полностью пришла в себя и сердито одернула плащ. «Эх ты, Заря! А я ведь тебе доверяла!» Хихиканье сменилось виноватым «Курлы-курлы». Я вздохнула. «Ладно, прощаю». Грифоница сразу повеселела. А я потерла лицо, раздумывая о том, остаются ли на лице следы от перьев так же, как от подушки, и огляделась. Мы уже давно покинули горы. Под крыльями зари простиралась огромная равнина с полями. Вдалеке виднелся лес, надвое рассеченной рекой. Эл-Лани одна из главных водных артерий королевства, питающая его сердце Мавинар. Она уже походила не на ниточку, как речка в Вайле, а на ленту или даже широкий пояс, небрежно брошенные богами на землю. Я проследила за серебристой гладью от леса до разбросанных горошин домиков окрестных деревень, затем до пригорода, подступавшего к невероятно высоким белым стенам. Знаменитая крепостная стена Мавинара. Живое напоминание об эльфийской культуре. Люди такие не строили, ограничивались тем, что пониже да попроще. Вайнвине лишь столица, и еще несколько городов поменьше были исключением, да и то потому, что строились на эльфийских руинах. За крепостными стенами домики жались друг другу тесно-тесно, и не разглядишь узенькие улочки под крышами. Зато было хорошо видно новый королевский дворец, построенный не так давно, в правление отца почившего короля Серена и отца Тарена, мысленно добавила я. Даже отсюда, с огромного расстояния, дворец выглядел впечатляющим. В грандиозности с ним мог поспорить только гигантский храм на холме, посвященный Хедену и Эннеди, тот самый, в котором жил Оракул. Однако мое внимание сразу привлекла совсем другая постройка. Белая башня, еще один остаток эльфийской эпохи. Она стояла почти в центре города, высоко-высоко поднимаясь над крышами окрестных зданий. Чем выше, тем страннее становилась ее архитектура. Стены исчезали, а вместо них появлялись арки, словно входы в пещеры. Причем там не было ни балконов, ни каких-либо ограждений. Кого-нибудь другого это удивило бы, но я достаточно прожила на облачных вершинах, чтобы понять, это гнезда для грифонов, чьи наездники служат в личной гвардии короля. А само здание — знаменитая крылатая башня, главный штаб грифоньей стражи. Правда, сейчас над ней не велось ни одного Грифона. Скорее всего, они все находились на боевом дежурстве, ведь Мавинарам как драгоценным камнем можно было любоваться бесконечно, но никак не получалось игнорировать его неуместную уродливую оправу — полосу военного лагеря, вставшего у самого края пригорода. Благодаря стараниям Мади Яна тренировалась ворочать большими числами и решать задачки, Но сейчас растерялась, оглядывая уходящие вдаль ровные квадраты кварталов в лагере, образованные палатками. Видимо, так обозначались границы отрядов или особых родов войск. Я могла лишь догадываться. Повсюду горели чадящие костры, ходили люди. Ржание коней доносилось даже сюда. Сколько же там всего человек? Наверняка не меньше нескольких тысяч. А может и гораздо больше. Нас, разумеется, заметили. В воздух тотчас взвелось несколько стрел, но они не достигли клина, мы летели слишком высоко. Ректор все равно выругался сквозь зубы сволочи. «Заря, солнышко мое, отправишь им снаряд?» Грифоница довольно крякнула и опорожнила кишечник. Судя по звукам сзади, так поступила не только она. Я хихикнула. Если такой снаряд прилетит с неба, то может и убить. Но эти ребята сами напросились. «Надеюсь, они оценят привет от нас», — хмыкнул Освальд. «А теперь к Тарену». Заря наклонилась, поворачивая к крылатой башне. За золотой грифоницей последовал весь клин. Мы стали постепенно снижаться, и дома внизу начали приобретать всё большую чёткость. Солнце уже садилось, и скоро в горле стало першить от дыма и струб, но я свесилась с Зари и с интересом разглядывала Мавинар. «Какой же он всё-таки красивый!» Мне не доводилось в нём бывать, я лишь слышала чужие рассказы, и они сильно разнились. Кто-то ругал город за многолюдность и грязь, кто-то восторгался архитектурой. А скоро я увижу его своими глазами и составлю собственное мнение. Я так увлеклась, что даже ненадолго забыла, какая причина привела нас в столицу. Спохватилась только, когда ректор снова меня легонько встряхнул. «Подготовься, сейчас будем приземляться». Я кивнула. и немного согнулась крепче, сжимая зарю. При посадке, как и при взлёте, грифоны изгибали спину, и у неопытного наездника был риск неуклюже свалиться. Мне это благодаря страховке не грозило, но и позориться перед гвардией не хотелось. А нас уже ждали. По верхушке башни ходили люди, какой-то человек размахивал флагом, подавая клину знаки с помощью особой грифоньей азбуки. Я о её существовании уже знала, однако ещё не учила. Сдавать её предстояло только на втором курсе. «Опускаться на башню будем по очереди, по пять наездников за раз», — перевёл ректор. «Для всех нас слишком мало места, это не облачные вершины. Мы с тобой пойдём первыми». Башня стремительно приближалась. В навыках Зари сомневаться не приходилось, и всё же было немного нервно. Я напряглась и смогла выдохнуть только когда Грифоница уже складывала крылья, клёкотом приветствуя жителей Крылатой башни. Откуда-то снизу ей бодрыми криками ответили другие грифоны. Ну, слава богам, приземлились. Теперь надо как-то выпутываться из страховки. «Я сама слезу», — торопливо сказала я подходящему человеку, решив, что он подумал, будто мне нужна помощь. Оглянулась и вновь забыла, как дышать. Это был Тарен. Мы не виделись всего ничего, и десяти дней вроде бы не прошло, а он успел за это время неуловимо измениться. Кажется, скулы чуть заострились. В ясных голубых глазах, помимо привычного насмешливого выражения, появилась серьёзность. А может, даже и суровость, которой раньше там не было. Превосходный костюм, сидящий точно по фигуре, из синего стал чёрным. Принц не стал нарушать правила приличия и соблюдал траур по безвременно ушедшему младшему брату. Как же Тарен был хорош! Я невольно залюбовалась им. В голове проскочила мысль, что я должна быть очень-очень счастливой, что такой мужчина сделал мне предложение. Он улыбался, приближаясь к нам. Однако Сильвейн, похоже, не ожидал меня встретить. Радушная улыбка при виде меня резко поблекла, а глаза округлились. Мик мы с принцем смотрели друг на друга, затем он вдруг перевел взгляд на ректора и рявкнул. «Освальд, я же просил защитить ее, а ты притащил девочку в осажденный город». «И вам, здравствуйте, ваше высочество», — недовольно ответил тот. «Быстро, однако, вы учитесь командовать. У меня есть веская причина. Но вы уверены, что ее нужно выкладывать прямо сейчас?» Опомнившись, Тарен прокашлялся, потер веки и посмотрел на нас уже совсем другими, виноватыми глазами. «Прости. Последние дни выдались безумными. На нас уже было несколько атак от объединенного войска Маркиза и бывшей королевы. Эри. Он замолчал, растерянно глядя на меня. «Как ты?» «Привет», — неловко сказала я. «Лорна оказалась шпионкой королевы, представляешь? А я по тебе скучала. Сама не знаю, зачем я это брякнула и как вообще оно соскочило с языка, но Тарен похоже, и не слушал, торопливо расстегивая страховку. «Вот же зараза!» — ругнулся он. «Попробуй распутай. Надежный купил подарок себе на голову». «Освальд, ты прилаживал?» «Кулан», — пояснил ректор, уже давно сошедший из зари. По его лицу гуляла подозрительная ехидная улыбочка, когда он на нас смотрел. К счастью, таран уже расстегнул последний ремешок. Я собралась была спрыгнуть с грифоницы, но меня в воздух подняли сильные руки и аккуратно опустили на крупные каменные блоки, из которых была сложена крылатая башня. А в следующий миг я обнаружила себя крепко прижатой к груди Таррена. «И я по тебе скучал», — с какой-то такой хрипотцой ответил он, что сразу стало ясно, не врет. Когда Тарен отстранился, в его глазах стояла неизъяснимая нежность. Мне почему-то стало стыдно. Не верилось. Это я, вызываю у него подобные чувства? Я неуклюжая воровка яблок и непутевая студентка? «Ты за это время похудела еще сильнее», — с тревогой отметил он. И побледнело, кажется. Он нахмурился и повернулся к Освальту. Что вы там с ней делали? Пытали и издевались, конечно же, поддел тот. Тар, ваше высочество, поправился ректор. Я все объясню, но чуть позже. Вам стоит дождаться последних грифонов. Там вас ждет сюрприз. Вряд ли вы сочтете его приятным, но, повторюсь, у меня были веские основания так поступить. Тарын насторожился, однако кивнул, и, чтобы не мешать пребывающим наездникам, отошел к высоким зубцам башни, крепко держа меня за руку. Я стояла рядом, не зная, как правильно себя вести, и отчаянно краснела. Обслуга, которая уводила Грифонов куда-то вниз, не подавала виду, что происходит что-то необычное. Студенты и даже преподаватели, которые летели с нами, наоборот, поглядывали на нас с Тарыном с большим интересом. Силвейна, похоже, в этом ничто не смущало. На его лице ни один мускул не дрогнул. И я вдруг успокоилась. А потом и вовсе подступила на шажок ближе к Тарону, чтобы чувствовать его тепло и едва заметно исходящий от него аромат трав, которые добавляют в ванну аристократам. Если уж сам принц не стыдится меня, я-то почему должна? Тарон радушно, как подобает хозяину, здоровался со всеми прилетевшими гостями. В крылатой башне все было отлажено, поэтому много времени это не заняло. Грифонов уводили в одну сторону, по особой лестнице, созданной специально для львиных лап, они спускались к свободным гнездам на верхних этажах. Студентов и преподавателей в другую сторону, по обычной лестнице на нижние этажи, где располагались предназначенные для гостей покои. Я опасалась, что Мейлир опять устроит сцену, однако он лишь посмурнел и подобрался, когда проходил мимо Тарна. А тот, выгнув бровь, повернулся к ректору. «Ну а что я должен был делать?» – буркнул Освальд. «Он лучший на курсе. Да, с гнильцой, но у него еще есть шанс осознать ошибки и исправиться. Я пообещал взять всех добровольцев, а Мейлир прибежал из Вайля и чуть в ногах не валялся, умоляя простить его хотя бы на время осады». Таррен со вздохом махнул рукой. «Ладно, боги ему судьи. Я в его возрасте тоже был не шибко умным». Зато когда он увидел тяжело приземляющегося кусачку, лицо у него наконец-то вытянулось. «А этот здесь откуда?» Ректор засмеялся. «А вот об этом пусть поведает Эйри». Когда ко мне обратился изумлённый взгляд, я прикинулась, что страшно увлечена разглядыванием города из пустого пространства между зубцами. «Уставшим с дороги Грифоном здесь вряд ли в утешение подают сливки, да?» Кисло уточнил кусачка. «Да». «Придется есть то же самое, что остальные грифоны. И может все же немножко похудеть, а то заряд так и не будет воспринимать тебя всерьез». Грифон заворчал, но, к счастью, лакомств для себя вымогать не стал и послушно направился за слугой, который поманил его за собой. Тарен дернулся, слуга ничего не знал о том, что за ним вышагивает только-только выпущенный из Авиария злобный зверь. «Я торопливо придержала принца, все будет хорошо». Кусачка не станет ни на кого кидаться, если с ним будут достойно обращаться. Достойно — это как с другими грифонами. Хотя он будет благодарен, если его угостят красными яблоками или миской сливок. «А клюв у него не треснет?» — пробормотал Тарен. «Ну ладно, распоряжусь насчёт этого». О -о -о. на его губах заиграла ехидная улыбка. «Освальд, я понял, о каком сюрпризе ты говорил». На башню опустился последний грифон, тот самый уже седой от возраста, который нес Каллара. После долгого полета паук выглядел отнюдь не так надменно, как обычно. «Доброго вечера, достопочтенный архей!» — хитро приветствовал его Тарен. «Хорошо выглядите. Вы такого цвета, потому что открыли новый вид магии зеленый?» Каллар бросил на него свирепый взгляд, но на людях повел себя с будущим королем уважительно. «Ну, насколько паук это вообще умел?» «Долгих вам лет жизни, ваше высочество», — процедил он, терпеливо дожидаясь, пока подоспевший слуга расстегнет страховочные ремни. «Добрый знак, что даже в такой ситуации вы сохраняете чувство юмора. Надеюсь, мы сможем поговорить в ближайшее время?» «С вами хоть сейчас», — бодро отозвался Тарен. Архей явно собирался сказать что-то язвительное, но в этот момент Грифон устало переступил с ноги на ногу. Паука тряхнула, и он позеленел еще сильнее. А вид из раздраженного стал измученным. «Может быть, через полчасика?» Бледным голосом ответил Архей. «Как скажете», — согласился Тарен, спрятав улыбку, и повернулся ко мне. И вот опять в его глазах Заплескалась эта невероятная нежность, которую я никак не заслужила. «Раз у нас есть немного времени, идем, Эйри, я покажу тебе твои комнаты».